Глава третья. Поженились мы сразу. Это был странный брак, со всех сторон странный. Мне было 18, ему 36. Я видела, что он меня любит, и старательно делала вид, что я его тоже. Труда большого это не составляло, зато имела я многое. Уже к началу учебного года я привыкла к тому, что у меня есть деньги, и стала ими активно пользоваться, чему Женя вовсе не противился, а даже был рад. Поступила я в местный институт, на экономический факультет. Больших способностей не обнаружила, но училась неплохо. Впрочем, сама специальность не казалась мне интересной, и я твердо решила в будущем не работать. По крайней мере, если не найдется чего-нибудь для души, поначалу строить отношения с однокурсниками было сложно. Казалось, они видят во мне деревенщину и бывшую нищенку, но довольно скоро все выправилось, когда появилась Машка. Мы быстро сдружились. Представляю собой забавный тандем. За глаза нас называли толстый и тонкий. Как я уже говорила, Машкина полнота ее не портила, и ребята ходили за ней строим Моя красота была неоспорима, но замужество ставило крест на желаниях ребят, так что я была им неинтересна. Машка, только узнав о Жене, выдала своим хрипловатым громким голосом. «Вот это ты молодец! Вот это я понимаю!» Окрутила богатого мужика на раз-два. Машка была права, и я от себя никогда не скрывала этого факта. Но к Жене я относилась с теплотой, стараясь угодить. Он принимал это за любовь, и все были довольны. Пять лет мы прожили неплохо. Я училась, гуляла с Машкой, а вечера проводила с Женей. Но потом отношения между нами стали охладевать. Их и так сложно было назвать страстными. Женя во всем был спокоен и обстоятелен. После института мои запросы стали возрастать. Мне хотелось всего и сразу, а Жене, кажется, хотелось спокойствия. Какое-то время все еще было ничего, но спустя еще год я могла смело констатировать. Мы отдаляемся друг от друга. Женя стал задерживаться на работе, уезжать в командировке. Расстояние между нами росло. Я терпела. К Жене привязалась и к хорошей жизни тоже. Конечно, он в любом случае не оставил бы меня без копейки, но рисковать не хотелось. Я знала, что не простит Женя только одного — измены. Из-за измены он разошелся с первой женой, и за эти годы я ни разу не слышала, чтобы он вообще о ней упоминал. Потому я терпела, и терпела долго, еще целых три года. А потом не вытерпела. Я частенько выползала с Машкой на ее тусовке. Мужчины ко мне клеились, но получали отпор. Стало известно, что я замужняя и неприступная. Вскоре вечеринки мне надоели, и я стала бродить по городу или сидеть в кафе, пить чай и пялиться на дорогу. В один из таких вечеров встретила Сергея. Мне было особенно грустно, потому я разрешила ему присесть за мой стол. Сергею было 27, мне 26, чуть выше среднего роста, блондин и цвет волос не просто светлый, а прямо белесый. Небольшой широковатый нос. Пухлые губы, красивые серо-зеленые глаза, задумчивые и пронзительные, посажены немного глубоко. Брови словно нависали над ними, крышей. Мужественный подбородок. Он был хорошо сложен, одет неброско. Сережа работал обычным менеджером в фирме, и никаких ярких талантов у него не было, кроме, пожалуй, одного. Рассказами он мог увлечь любого. Сережа знал множество историй, забавных, умных, веселых, грустных. «На любой случай жизни». Много рассуждал и рассказывал. А мне этого и не доставало последние годы. Мы с Женей за поздним ужином перебрасывались общими фразами. О продолжении я не думала. Но номер телефона дала и на следующую встречу пришла. Я хранила этот факт в тайне от всех, включая Машку. Месяц мы встречались с Сережей, потом Женю укатил в очередную командировку. Во время свидания я немного перепила то ли от волнения за происходящее, то ли для храбрости. Сережа повел меня к себе домой, и там все произошло. Он прекрасно знал, что я замужем, но это его уже не останавливало. В общем, хоть я и терзалась угрызениями совести, произошедшее той ночью, вполне мне их компенсировало. Сережа любовником оказался пылким, и я открыла для себя много новых ощущений. Так началась... «Моя двойная жизнь». Я боялась, врать Женя будет трудно, но это оказалось проще простого. Мы виделись только по вечерам. Секс между нами случался, в лучшем случае, раза три в месяц. Чувствуя перед ним свою вину, я неосознанно стала проявлять куда больше нежности и заботы. Претензии оставила в прошлом, что его порадовало. Мы стали даже ближе. Но мне эта близость была уже не так дорога, потому что меня захватили новые отношения». Конечно, Машка все прознала, но и тут меня похвалила. Я уж думала, так и будешь носиться вокруг своего импотента. Он не импотент. Машка Женю недолюбливала, считая размазней, но я его всегда защищала. Давно надо было его бросить. Ты такая красотка, пальцем поманишь, любой на тебе женится и обеспечит на всю жизнь. Но я, натерпевшись в детстве, отказывалась рисковать тем, что имею, ради невнятных перспектив. Жить, как Машка, от случая к случаю, я не умела. Я привыкла к тому, что у меня все есть, а потеря этого ассоциировалась с моей деревушкой и пьяной матерью. Этого я боялась больше чумы. Машка понять меня не могла, но с моим решением смирилась. Про Сережу она догадалась, увидев мои блестящие глаза. Подробности выпытала быстро. «Экземпляр так себе», — высказала свое мнение. За душой ничего, только на любовь и способен. Впрочем, ты сама при деньгах, а в остальном он тебя явно устраивает». Это было правдой. Наши отношения продолжались целый год. Бывало, мы ссорились, но быстро мирились. Уходить из семьи я категорически отказывалась. Он терпел. Мне удавалось скрывать наши отношения, пока сегодня в кафе напротив меня не сел субъект с пакетом фотографий, прозрачно указывающих на мою измену. Намерения его были очевидны. Он хочет денег, иначе фотографии попадут к моему мужу. А это точно развод. Развод без гроша за душой. Пока я ехала к Машке, перед глазами то и дело возникала вытоптанная дорожка за моим домом, ведущая в ряд покошенных сыраюшек, а на ней женщина с ведром, одетая в тулуп и резиновые сапоги. Эта картина навевала невероятную тоску. Хоть я и знала, что не пропаду, даже без поддержки Жени, мне все равно становилось до одури страшно. «Вот подлец!» — высказалась Машка, разглядывая фотографии. Потом бросила их на стол и закурила. Она была в халате и белых чулках, на голове бегуди, уже накрашена. Я застала ее во время сборов на очередную тусовку. «Скажи лучше, что мне делать?» — нервно спросила я, меря комнату шагами. Машка немного последила за мной, сидя на резном стуле за круглым, покрытым белой скатертью, столом. «На провокации вестись нельзя. Раз заплатишь, так он с тебя не слезет, будет всю жизнь деньги тянуть, а ты — жить и бояться!» «Что ж ты предлагаешь?» Я растерянно уставилась на подругу. Она выдохнула дым и аккуратно стряхнула пепел с тонкой сигареты. «Для начала встреться и узнай, чего он хочет!» Потом возьми время на обдумывание. Как ты говоришь, его зовут? Красавицкий Данил Сергеевич. На вид лет тридцать пять, тридцать семь. Узнаем. Машка, побродив по комнате, нашла мобильный и кому-то позвонила. Привет, дорогой, чмокнула в трубку. Я к тебе по одному вопросу. Хочу узнать что-нибудь о таком субъекте. Красавицкий Данил Сергеевич. Машка принялась. «Слушать и хмуриться». Слушала довольно долго, вставляя ничего мне не объясняющие слова и вопросы. Я вконец измучилась, пока она повесила трубку. «Что там?» Тут же спросила ее. Машка задумчиво выпятила губы, постукивая телефоном по подбородку. «Не тяни!» «Интересная личность, скажу я тебе». Она поднялась и пошла в кухню. Я за ней. Машка разлила по бокалам мартини. Сделав глоток, заговорила. Красовицкий этот, известный в нашем городе бизнесмен в области развлекательных программ. У него свой теннисный клуб, пара кабаков, ночной клуб и еще что-то там. «Выходит, он богат?» — недоуменно сказала я. «Зачем ему тянуть с меня деньги?» Это вопрос. Тем более, что у него в друзьях чуть ли не все богатые люди нашего города. Периодически он устраивает закрытые вечеринки для друзей, поговаривают, там собираются весь цвет. «А мой муж, с ним он знаком?» Но «Этого я не знаю. Что мне сказали, то и передаю». «Вообще, может. Муженек твой весьма богат и в узких кругах даже известен. Другое дело, что он замкнутый и ни с кем не общается. Может, они что-то не поделились с Женей, и он таким образом хочет на него воздействовать?» «Ты меня спрашиваешь. Завтра встретишься с ним и все узнаешь. А я пока попробую вынюхать о нем что-нибудь интересное».